Для нас развлечение пойти в лес и популять из ружья в его обитателей. Все эти звери – низшие существа, и почему бы их не поубивать, не попить их крови? В конце концов, говорим мы, это наше личное дело. Оно, конечно, так. Только вот кто-то рассуждает точно так же про нас, что из нас можно сделать гематоген. Или просто поразвлекаться нами, как мы развлекаемся на охоте. Мы же, с их точки зрения, низшие существа. Анализируя документы из архивов ФБР, Николас Ретферн пишет. Реальность такова. Высокоразвитые существа из других миров систематически похищают представителей рода человеческого и подвергают их медицинскому обследованию с целью создания наполовину человеческой, наполовину инопланетной расы. Высокоразвитые инопланетные существа выводят обще с нами гибридную расу. Можно вставить логичный вопрос. Если это высокоразвитое существо, то чего же им надо в наших хромосомах? Какую такую генетику лучше, чем у них в высокоразвитых существ, они ищут у нас? И логичными могут быть два варианта ответа: или они вовсе не высокоразвитые существа, раз уж они генетически более дефектны, чем мы, раз уж они за генетическим материалом обращаются к нашим телам и к телам наших коров и собак, или эти опыты не генетические, а какие-то другие. Может быть и третий вариант. Эти существа не такие уж и высокоразвитые, а просто продвинувшиеся в технократии и интеллекте, но выродившиеся духовно и физически, скотившиеся по лестнице эволюции вниз. Они пытаются поправить с помощью нас как генетический материал свою генетику и проводят ещё какие-то манипуляции с кровью, половыми органами, левыми ушами, левыми глазами наших коров, овец и собак. Левые глаза и левые уши звучит как-то глупо. Но очевидно, здесь мы просто чего-то не знаем о самих себе и о наших животных. Происходит то же, что и сотни и тысячи лет назад, какие-то непонятные нам существа разными путями идут на межвидовое скрещивание с нами. Читаем далее у Николаса Ретферна. Публично правительство США заявляет, что оно не проявляет никакого интереса к загадке похищения людей, однако некоторые обстоятельства позволяют предположить обратное. В документе, датированном 1987 годом, Джон Лир, опытный лётчик, который ранее работал на ЦРУ, сообщает, что американские власти знали о случаях похищений, причём такие случаи были известны с 60-х годов. Начиная с 1979 года, в соответствии с признанием Лира, интерес американской администрации к похищениям людей постоянно возрастал, что было связано с резким ростом числа таких случаев. Людей все чаще и чаще похищали средь белого дня, причем данную ситуацию совершенно невозможно было контролировать. В следующий раз, когда вы почувствуете страх и трепет, оказавшись лицом к лицу с инопланетным кораблем, когда будете поражены великолепными огнями чистейших цветов, говорит Лир, одним словом, когда вы увидите летающую тарелку, бегите оттуда во весь опор. От инопланетных кораблей, от инопланетян, нам всем надо удирать сломя голову. Нам теперь надо спрятаться от их нашествия в подземных катакомбах и сидеть, не высовываться. Захват нашей планеты уже начался, и поскольку их техника на порядок совершеннее нашей, наша участь как робов и низших животных уже предрешена. Потрясающие по последствиям воздействия на психологию землян получилось у тех, кто выдавал себя за инопланетян. Сначала общество массовыми явлениями ныло и через контакты, через контактёров приучали к мысли о бинопланетной природе ныло А потом под видом инопланетян можно было похищать, увечить, колечить, расчленять, высасывать кровь и командовать военным командованием. Хочется восхищаться профессионализмом этих психологов, но как-то не до этого. Что-то не хочется такого природного явления в кавычках, такой системы космического баланса, феномена НЛО. Лучше бы его не было. Мы теперь все всё общество, если осведомлены, о феномене знаем, что ничего хорошего нам не приходится ждать от космоса, от гостей с других планет.